Начал тогда Дмитрий учиться у краснопольского петь и играть на пианино. Способный был ученик. Пошла по словоде молва, что у Митьки Ершова к музыке талант, и беспременно он карьеру и сделает. Так, значит, от Бога ему дано. Помнят, Дмитрий, эти первые уроки у Краснопольского. Пестрой толпой в училищном просторном классе стоят певчие любители, лавочный сиделец Мирошников, учительница Сиволапкина, две барышни Поповны, дочери Аметистова, старый Фельдфебель в отставке Ревунов, что мог октаву тянуть». И человек десять мальчиков, и девочек из обеих школ. Краснопольский утопает в блаженстве, он не учит, он священно действует. Каждое слово, каждая нота вызывает у него мысли, он расплывается в словах, в объяснениях, он живет уроком. В длинном черном выцвелом прыжелом сюртуке, Надетом на мягкую белую в голубых крапинках рубашку Без воротника и без галстука, с камертоном в руке, Он на голову выше хор, с полных губ и округло Срываются слова те господа!» Теперь, когда мы достигли гармонии, то есть созвучия, И научились так брать ноту, что ничьего отдельного голоса не слышно, но звучит общая нота. Начнем разучивать литургию, потому она для пения легче, чем всенышная. Отверните на нотах, благослови, душа моя. За окнами густеет зимний сумрак. Видна там Слободская площадь, покрытая ровным слоем снега, и видно, как напротив у Воротилова в лавке закрывают ставни и зажигают огни. «Это понимать надо», — говорит Краснопольский. «Эта молитва есть подготовление ко всей литургии. Пришли мы, грешные». Житейскими сквернами переполненные, Темные, смрадные, Трупом человеческого бытия смердящие. В храме светло, блистает солнышко, Светлые благостны лики спасителей Божьей Матери. Засвечиваются верующими тихие свечки, Лампадки горят, не мигая, Только что за их теньей обо всем помолились, о земном, о нужном. А теперь пора и о душевном подумать. Вот тут-то и должны вы начать. Мягко, чуть слышно, но ясно выговаривая слова. «Начинаем!» Краснопольский дает сквозь сжатые губы тон до ля фа». Осторожно, сдерживая голоса, начинает хор «Благослови, душе моя, господа». Так, так, мягче, протяните и быстро, почти с душа «Душе моя, господа», и дальше... И вся внутренняя моя... Ш -ш -ш. Стойте, это порхать должно. Это ангелы крылами обвивают наши внутренние скверны, помыслы греховные тяжкие. Давайте опять. И после маленькая пауза. Точка. не дух. Отложи попечение. И спокойно и уверенно скажи. Имя святое его. Даже торжественно скажи, как бы ободряя себя, но и скромно, тихо, но уверенно. Ну, и вся внутренняя моя имя святое его. Лицо Краснопольского сияет радостью. Красота! Красота! Восклицает он, Радости красота не сходят в душу. Начнем еще раз и еще отчетливее слова. А вы, ревунов, легче октаву пущайте, пусть как шмель гудит. Начинаем. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое его. Восторг охватывает душу Ершова. Ему кажется, что весь хор есть один дивный небесный инструмент, и в инструменте этом он, Дмитрий, главная струна. «Веди, веди, Дмитрий!» — говорит Краснопольский. «Эко-голос у тебя какой! Эко-чутье какое! Рядом врут, а ты выправляешь! Маша Головачева вы на полтона ниже взяли, разве не слышите, какая какофония выходит?» Голубым сумраком оделась за окном площадь, Четко стоят белые дымы в холодном, бледно-зеленом небе, тяжелыми шапками снега накрыты крутые соломенные крыши, играют на них небесные краски, ударило в розовое, стынет, замирает, светлеет, стало оранжевым, потухло, синеет. Сходит на слободу тихая и холодная ночь. Сторож, мягко ступая в валенных сапогах, выносит зажженную лампу, и разом исчезла световая игра за окном. По-иному не так торжественно выглядит лицо краснопольского Клоп. Ползет по спине белой блузки Маши Головачевой, Подбирается к шее, сейчас запутается в волосах. Кажется скучным повторять шестой раз Все те же две первые строки Одолевают мысли земные, греховные. «Благослови, душа моя, Господа, И вся внутренняя моя». Со спевки Дмитрий случалось, шел к Лешенке. Лешенко худой и бледный пил чай, но никогда не угощал Дмитрия. «Пели?» — спрашивал он. «Литургию разучивали?» «Да, краснопольский карьеру сделает. Без мыла куда надо влезет. Он понимает дух времени». «Разве не хорошо?» «Что?» «Пение. Панская забава! Не такие песни надо бы напеть!» «А какие?» «Слыхали вы скорбные песни русского народа?» Лешенко запел. «Слух у него плохой, голоса нет, но чувства и злобы было в нем много». Много песен слыхал я в родной стране. Не про радость, про горе в них пели. Из тех песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. — Вы не так, Алексей Алексеевич. — Что не так? — Да уже очень у вас неладно, выходит. — Ладно. «Талант! Думаешь, от Бога? Откуда ж больше? Мать твоя, казачка, на Кошкином хуторе первая пиву не была. И дед Мануил пение, разумеет. Вот все и просто выходит. А как же Бог-то? Бог! Хитро, змеёю посмотрел Лешенко, когда грабили Морозовскую экономию». С Богом шли. А Бог сказал, не укради. А Бог сказал, не пожелай жены искреннего твоего, Ни раба его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его. Эх, вы, фарисеи! Вы, Дмитрий, на минуточку Бога откиньте, И так ли оно просто все станет? Но в Дмитрии еще звучало полное колыхание хор, Еще сладко пела его мелодия, Какие-то нежные струны уже трепетали, В нем точно и вправду крылами ангелов Была обвеяна вся внутренняя его. Лишенко говорил жестко, точно читал по книге, Бога выдумали цари, царей выдумали паны, все для того, чтобы другие работали на них, а им пировать да брюхо нагуливать. Посмотрите во Франции, Бога нет. А что, разве худо живется французам? Ни тебе, попа, ни тебе, поповских поборов, нет никакого такого греха, очень даже просто без Бога. Просто и хорошо. — Да как же, Алексей Алексеевич, все-таки не складно без Бога. — крещенные мы. А вы забудьте про это. — отец с матерью? — А что в них толку? — Вырос, да и ушел. Молчал Дмитрий. Кажется, возразил бы многое. Рассказал бы, как полчаса назад объята была душа его, красотою закатного неба и пения в душу идущего. А как скажешь, стыдно очень, слов таких нет, засмеет Лешенко. Скажи ему про душу, а он тебя отрежет, души нет. Умрешь, лопух вырастет. В лопухе, что ли, душа? Шел домой смущенный. Скрипел под ногами хрусткий снег, вечерний мороз щипал щеки и уши, но где-то глубоко внутри еще звучали, когда смотрел на звездное небо, торжественно тихие слова. «Имя святое его». 15 августа, в день успения Богородицы, в Оксайской станице поднимали чудотворную икону Оксайской Божией Матери и крестным ходом несли в Новочеркасск. Дед Мануил собрался ехать на торжество. Мать снарядила Дмитрия с дедом. Пускай, владычицы, помолятся, пускай постарается за нас, говорила она, усаживая деда в телегу. До Оксайской ехали по железной дороге. Прибыли утром, поднимались на высокий берег Донской по пыльной улицы, улице, от громадных лип, росших по сторонам улицы, на пыльное шоссе ложилась синяя тень, с золотыми змейками светились на ней солнечные блики. В Оксайской дома были большие, больше, чем в Тарасске, Стояли на фундаментах с подвалами и были крыты железом или тесом. По крутому берегу к дону сбегали виноградные сады. Зеленые и черные грозди висели между широких и прозрачных на солнце листьев. Пахло медвяным и будто ладанным запахом. Перестые сквозные акации, гибкие и стройные, свешивали свои черные засохшие стручи, В самой станице припахивало соломенной гарью, с котом и рыбою. Вдоль домов, мимо решетчатых садовых оград, вился наверх деревянный тротуар.